Глава пятьдесят пятая «Ну и как вас угораздило?» Виллион, которого только что привели два дюжих киборга, смущенно развел руками. «Подставили, как детей. Об этом я уже догадался. Давайте с подробностями». «В общем, мы нашли одного подходящего чувака, но не успели еще толком его раскачать на инфу, как в заведение ввалились прососы». Шпион недовольно поморщился. «Я сразу ушел скрыт а вот змей не успел среагировать. Увидели его?» «Где он, кстати?» Ответить боец не успел, так как следом в нашу каморку наведалась новая парочка пиратов, толкая перед собой тележку с лежащим на ней хакером, мирно спящим, будто невинный младенец. «Все ясно. Его уже выбросило из игры, и в ближайшие шесть часов рассчитывать на него не стоит. Вопрос снят». Но самое смешное заключалось в том, что в бой нам предстояло отправиться вместе с ним. Местным было глубоко ультрафиолетово, в каком-то сейчас состоянии. Хочешь искупления — делись. Или хотя бы присутствуй в драке. Мы с Эльвирой, не сговариваясь, откатили тележку ближе к выходу на арену, чтобы потом не терять драгоценного времени. Если кто останется в этом помещении, когда двери снова закроются, он автоматически станет преступником. Девушка так и замерла возле нее, взяв на себя заботу о спящем. «А дальше что?» — продолжил я допрос проштрафившегося игрока. «Завязалась драка», — нехотя ответил Виллион. «Оружие никто не применял, сам понимаешь. Я успел на одного стул уронить, змей тоже не отставал. Дело шло просто к небольшому штрафу. Охран прибежала очень быстро, но к тому времени перс, с которым мы общались, был уже мертв». — Чем его так? — Одноразовый нейробластер. Ему выжгла всю нервную систему вместе с проводкой. — Значит, шпион, — заключил я. — Ты видел кого? — Нет, — игрок покачал головой. — Когда помещение просветили визорами, вскрытие оказался я один. Дальше ты знаешь. — Действительно подстава, — согласился я. — Станция огромна и то, что вы с прососами столкнулись лбами, не может быть простым совпадением. «Если только они тоже не ищут реликийского принца», — пожал плечами Виллион. «Маловероятно. Это надо сначала найти место боя и вдобавок догадаться, что нападали именно свои». «Твою же мать!» — вздохнул шпион. «Теперь мы так и не узнаем, куда они направились потом». Тот наводчик был не единственным. — обнадежил я его. — Мне тоже удалось найти выход на кого-то, обладающего нужной информацией. Так что, если местные присяжные нас оправдают, мы ничего не потеряем. — Кроме времени и нервов, — проворчал шпион. — Что нас там ждет вообще? — Как я понял, несколько волн врагов от самых простых до очень сложных. Будут нападать строго по очереди. Задача простая — вынести всех. — Да уж, проще некуда. Где-то за толщами стен величественно затрубило нечто, напоминающее по звуку горн. Лампы освещения вспыхнули ярче, а створки выхода принялись медленно расходиться в стороны. Представление началось. Наружу я выглянул первым, не забыв активировать оба щита. Но предосторожность оказалась лишней. Нас явно решили выпустить первыми, дав оценить размеры той задницы, в которой мы оказались. И она впечатляла. Сражаться нам предстояло в самом настоящем амфитеатре с куполообразной крышей, на трибунах которого яблоку негде было упасть от любопытных зрителей. Разглядеть их толком не получалось из-за всполохов мощного силового поля, накрывавшего саму арену. Поле боя оказалось метров 100 в диаметре, на котором бессистемно была раскидана всякая космическая рухлядь, выполняющая роль небольших укрытий. Вместо песка пол был вымощен шестиугольными плитами из крепчайших сплавов, призванных не дать сражающимся в пылу битвы провалиться на уровень ниже. По периметру толстых внешних стен арены располагалось еще пять ворот, пока что закрытых. Откуда, по идее, и будут появляться наши противники? «Давай, закатывай его сюда!» Я указал Элли на груду металла возле самого края, стараясь держать все выходы в поле зрения. Никакой нумерации на них не присутствовало, так что враги могли выскочить с любой стороны. Девушка доволокла тележку за укрытие и спустила тело хакера на пол. Все, теперь он официально участвует в защите нашего доброго имени, пусть и пассивно. Стоило нам закончить с нехитрыми приготовлениями, как Горн проревел снова, уже значительно громче, вызвав многоголосый рев среди зрителей. Оно и понятно. Одни из дальних створок разъехались, выпуская наружу первых желающих заполучить наши скальпы. Их тоже оказалось четверо, вот только спящих царевен среди них не наблюдалось. Мы все равно были в меньшинстве. «Понеслось говно по трубам», — пробормотал я, вглядываясь во всплывающие подсказки. То, что это такие же игроки, как и мы, стало ясно с первой секунды. У них даже фреймы отличались по цвету а вот то как они быстро рассредоточились по полю наводило на мысль что их заранее приводили сюда на экскурсию несправедливо как-то с опознанием тоже не возникло никаких проблем оранжево синие цвета брони явно указывали на просос возможно это те самые с кем не поделили питейное заведение змейросток с вилоном но это сейчас было не так важно как то какие классы они представляли в игре еще со времен королевской битвы Я вызубрил все мыслимые и не очень сочетания сквадов, и мог с уверенностью сказать, что разминочным раундом здесь и не пахло. Расклад выглядел явно не в нашу пользу. Два стрелка, пехотинец и дуэлянт. Уровня от 70 и ниже. Вряд ли наших конкурентов на станции всего четверо, так что им точно было из кого выбирать. Прекрасно зная, с кем имеют дело, они выставили трех специалистов дальнего боя, и лишь одного ближника. Расчет простой. Воспользоваться преимуществом расстояния и преспокойно нас расстрелять. Сейчас бы нам как никогда пригодилась быстроногая Шани. «Виллион, давай свет!» Я быстро спрятался за ближайший остов небольшого челнока, перфорированного до состояния мантоварки. Элли сразу последовала за мной, но в нее уже едва не попали. Игроки использовали серьезные бронебойные патроны. А один из стрелков и вовсе палил из гаусс-пушки, способный при удачном раскладе пробить кокон с первого раза. Каждое такое попадание в старенький корпус оставляло после себя солидную дырень. Благо, что высокой скорострельностью такое оружие не отличалось, относясь скорее к карабинам. За металлоломом мы оказались в относительной безопасности, но ненадолго. Пока двое планомерно обстреливали нашу позицию, Остальные обходили с боков, беря в клещи. Рано или поздно мы гарантированно попадали в чей-нибудь прицел. Вот только против нас были не хладнокровные чемпионы, а игровое отребье, собранное с миру по нитке. Так что шанс прорваться все же был. Бойцы забыли одну простую вещь. Мы за укрытием тоже не в крестике нолики играли, а занимались делом. Стоило обходившим с флангом прососов приблизиться метров на сорок, как в их сторону полетели гранаты, да непростые а дымовые. Зрители возмущенно заулюлюкали, но часть арены стремительно заволокло непроглядной горячей взвесью. Противники, в полной уверенности, что мы под прикрытием дыма попытаемся прорваться хоть к кому-то, оставили обстрел и принялись закидывать ту область гранатами. Нам только это было и нужно. Выждав еще немного, мы рванули вперед на обходившего нас пехотинца который ушел слишком далеко в сторону и оторвался от своих. Остальные прийти на помощь ему не смогли. Двух стрелков сфотографировал светошумовой гранатой Виллион, а дуэлян был слишком далеко, да к тому же ему сильно мешал дым. Шпион, воспользовавшись временной слепотой игроков, снова стал невидимым, а мы с Элли без труда расправились с одиночкой и продолжили сокращать дистанцию. Игроки осознали свою ошибку слишком поздно. Они совершенно зря разделились, и теперь катастрофически не успевали помочь друг другу. Стрелков мы обошли с двух сторон. Сначала Виллион снова проявился, будто вновь хотел провернуть фокус с ослеплением. Игроки прикрылись светофильтрами, но брошенные ими гранаты оказались обычными обманками, искажающими тактический экран. А вот наши мечи были самыми настоящими. Снайперы не обладали серьезной броней, и на каждого ушло не больше трёх-четырёх быстрых ударов. Действовали мы по отработанной схеме. Сначала Элли просаживала разрядником энергетический щит в ноль, а затем в дело шёл уже лучевой меч, с лёгкостью прожигающий тела насквозь. Любо-дорого поглядеть, прямо джедаем себя ощущаешь. К тому времени, когда до вскрытой позиции добрался дуэлянт со штурмовым дробовиком, он остался уже в гордом одиночестве. Боец успел трижды выстрелить по нашим портативным щитам, прежде чем ушел вслед за остальными горе-вояками. Причем последнюю точку в этот раз поставил Виллион, снова воспользовавшись мощным револьвером Бейна. У нас обошлось без сильных потерь, лишь силовые щиты требовали немного времени на подзарядку, которого никто давать естественно не собирался. Стоило дуэлянту отправиться на перерождение, как открылись следующие ворота. На этот раз это оказались какие-то экзотические животные, опознать которых не получилось, даже с использованием восприятия. Тоже строго четыре штуки, уровне до восьмидесятого. Напоминали зверушки старых добрых динозавров, которые немного мутировали не весть от чего, и сейчас щеголяли в шкурах кислотных цветов. Кто-то отрастил себе перепончатые крылья, кто-то — лишнюю пасть на кончике хвоста. Один едва передвигал ноги от веса собственного панциря, а другой носился со скоростью ужаленного в страуса. Именно он добрался до нас первым, но в бой вступать не спешил, лишь нарезал круги вокруг, противно верещая и действуя на нервы. Тоже мне ежик-соник. — Спидера я на себя беру, — предупредила Эльвира, оглядываясь. — Ты за ним не успеешь. — А мне и не надо. Опытный охотник не бегает за добычей нужно будет сама в котел прискачет иан нырнул ненадолго в инвентарь и выудил приобретенный на станции набор юнного инженера то есть неопытного чем то посложнее я воспользоваться не мог но базовые инструменты были доступны всем даже не определившимся с классом выбор мой остановился на мотке крепежной проволоки прочной и гибкой пока остальные динозавры окружали нас со всех сторон Я успел натянуть с помощью специальных карабинов несколько отрезков между ближайшими укрытиями. Попробовал пальцем натяжение. Растяжка загудела, как струна на бас-гитаре. Отлично! Огурцов бы точно оценил. Вот кого еще для полного фарша не хватает. Первым на нас набросился мощный хищник с ярким гребнем на спине и зубастой пастью булавой на хвосте. Его когти не уступали по остроте и размерам иным кинжалам а толстая кожа трещала от распиравших ее узловатых мышц. Монстр распластался в могучем прыжке и приземлился на то самое место, где только что находились мы с ученицей. Аж пол загудел. Но мечников такими фокусами не впечатлишь. Элли ушла от атаки перекатом, а я просто шагнул в сторону с активированным лучевым резаком. Высокотемпературный клин распорол пятнистую шкуру И оставил глубокую рану, с кипящей в ней бирюзовой кровью. Но широко располосовать выродка не получилось. Изогнувшийся хвост едва не откусил мне голову вместе со шлемом. Чудом увернулся. А тут и остальные подоспели. На девушку резко спикировала гигантская бабочка, увидев которую, наш земной псиродактиль вымер бы задолго до глобального похолодания. В конечности у нее оказалось еще три пары, не считая четырех цветных крылышек и все с загнутыми когтями-шпорами. А вместо пасти у нее имелся выдвижной пол и шип, всем комарам на зависть. Элли явно не хотела становиться беззащитным бутоном, из которого высосут весь сок, поэтому снова закружилась стальным волчком. Во все стороны полетели обрывки крыльев и прочие ошметки. Но дальше мне стало не до наблюдений, так как в дело вступил бронированный тихоход, который смачно харкнул в меня кислотным сгустком. Концентрация у него оказалась куда слабее, чем у главного сателлита — рассухаривателя. Но, попади он в меня, о броне можно было смело забыть. Тут еще совсем не кстати на горизонте возник скоростной зверь, за которым до поры приглядывал Виллион. Но его тактика нападения с тыла оказалась слишком предсказуемой. Он со всего размаха налетел на проволоку, которая едва не оставила его без головы. Шпион мигом исправил этот недочет, и на одну головную боль у нас стало меньше. Пока броненосец накапливал слюну для очередного плевка, я схлестнулся с раненым хищником, который от боли совсем растерял остатки осторожности. Сначала его навсегда покинул зубастый хвост, а потом и основная пасть оказалась отделена от могучего туловища. Зацепить меня ему удалось лишь раз, оставив глубокую борозду на одной из бронепластин. Но это так, кузовная царапина, не более. Элли приходилось гораздо сложнее, но она пока справлялась, потеряв лишь четверть хитов. А у меня остался неразгрызенным последний крепкий орешек, который вот-вот был готов к следующему залпу. Я по широкой дуге оббежал неповоротливого монстра, намереваясь быстро нашинковать его, но лучевой клинок неожиданно оказался бессилен против шипастого панциря. Впервые, не считая силовых полей. На месте удара по броне полетели яркие искры, будто от сварки. Но все, чего мне удалось добиться, — неглубокой борозды на стыке шестигранных плит. А в следующее мгновение броненосец вильнул тазом. И меня едва не снесло бревнообразным хвостом. Едва успел отпрыгнуть. «Да из чего он сделан такого?» «Увы, среди нас ксенобиологов не водилось, так что пришлось спешно перекраивать тактику». Вот только что мы могли против него теперь поставить. Вряд ли обычный клинок способен его хотя бы поцарапать. А из всего огнестрела имелось лишь несколько выстрелов из револьвера, да и все. Возможно, карабин Змееростка мог бы помочь, но хакер сейчас находился вне зоны доступа. Надеюсь, его и во сне Диана продинамит. Ситуация складывалась патовая. Пусть мастодонт не мог нас догнать, но и мы причинить ему вреда были не в силах. А вот он вполне. Видя, как у него снова надуваются толстые щеки, я на интуиции потянулся к поясу, где, среди прочего, были закреплены гранаты. Спасибо, Шани, научила ими правильно пользоваться. Многие их вообще за оружие не считают, предпочитая взять лишний боезапас. апорт Я размахнулся, как заправский бейсболист, и запустил активированный снаряд точно в раскрывшуюся для плевка пасть. Взрывной гостиниц с глухим буханьем разворотил броненосцу половину морды, заставив того взреветь не своим голосом. здоровье он потерял не так много, зато собственная кислота здорово проедала раны, отнимая все новые и новые хитпоинты. Ослепленный яростью здоровяк понесся на меня, роняя на пол хлопья кровавой пены. Стоявший между нами кусок металлолома, он смял, будто тот был из фольги но порядочную скорость набрать так и не смог. Убраться с дороги не составило большого труда, но прежде я подбросил в воздух еще одну гранату. Раз первая так замечательно зашла, то зачем менять тактику? Кушай на здоровье, у меня еще есть, если что. Очередной взрыв принес много новых ран, а главное зацепил органы зрения, которые мне так и не удалось разглядеть. Потерявший ориентацию в пространстве монстр, Попер вперед, не разбирая дороги, до самого внешнего бортика. Я бросил взгляд на Элли, но та уже расправилась со своим противником и теперь пыталась привести себя в порядок. Девушка-рыцарь сейчас напоминала чучело, которое обдали бирюзовой липкой жижей и изваляли в разноцветном пуху. Но, к сожалению, душ у нас пока в расписании не стоял. Как только разъедаемый кислотой броненосец испустил дух, В местном Колизее распахнулись новые двери, и на арену слаженно выкатился сквад роботов. В защитном состоянии они напоминали свернувшихся стальных мокриц. Но стоило им распрямиться, как в нашу сторону оказались обращены счетверенные лазерные линзы. «Мне это начинает надоедать», — проворчал Биллион. «Они там решили через нас прогнать весь свой ассортимент, что ли?» «Если совсем скучно, то можешь помочь». Нам с Элли пришлось снова изображать испуганных бомжей, прятаться за всякую рухлядь к пущему неудовольствию зрителей, засвистевших на все лады. Но выбора особо не было. В лобовом столкновении мы бы и минуты против них не продержались. Пусть хотя бы чуть ближе подойдут. Боевые мехи не растерялись и деловито покатились вперед, окружая нас со всех сторон. Знакомая тактика — и не сказать что плохая судя по мыльным пузырям вокруг каждого силуэта помимо брони было и защищавшее силовое поле плохо я без эмигранат уже давно в корабль не садился но те эффективны лишь против голова корпуса а вот энергетический кокон они пробить не в силах тут две три нужно будет потратить только для того чтобы обнулить накопитель и вряд ли роботы выдадут нам столько времени на бомба но шанс победить их все же имелся. Энергетический щит не являлся жестким каркасом, иначе носить его было бы невозможно. Он автоматически уплотнялся, если в него попадало что-либо на высокой скорости, и становился снова пластичным, как только внешнее давление исчезало. Поэтому брошенная граната с высокой долей вероятности отскочила бы от него, как от стенки. Весь фокус состоял в том, чтобы тихонечко подкатить ее в нужный момент под энергетический полог И здесь без точного позиционирования делать нечего. Виллион, ставший нашим всевидящим оком, тщательно отслеживал передвижение каждого противника. Сам он устроился максимально далеко, на другом конце арены, чтобы не попасть в зону охвата чувствительных сенсоров. Дождавшись подходящего момента, я активировал гранату, и под прикрытием портативного щита высунулся наружу. Дальше пошел экстремальный боулинг. За секунду, которая понадобилась на то, чтобы выпустить кругляш, катиться по полу в нужном направлении, в меня выстрелили несколько раз, едва не пробив мой собственный кокон. Но дело того стоило. Яркая синяя вспышка сверкнула точно под нижними манипуляторами робота, на мгновение отбросив в стороны резкие тени. Мех разом сник, опустив стволы и густо задымился, словно микроволновка, в которую дети засунули греться металлическую посуду. Элли с другой стороны баррикады в точности повторила мой удачный опыт. С глазомером у девушки никаких проблем не имелось, но вот ее щиты были куда слабее моих. В нее попали дважды, снеся ученицы едва ли не половину шкалы жизни. Она с шипением спряталась обратно, а подсвеченный красным горбатый силуэт дроида моргнул и потух. Два ноль в нашу пользу. Оставшаяся парочка резко передумала идти нам навстречу. Один из роботов убрал все лазерные стволы и достал из своих недр одну единственную пушку. Зато какую? — У него миномет. Мы с Элли резво бросились в рассыпную, словно тараканы из-под тапка. Первый же выстрел разнес ржавую кучу к чертовой матери, заставив зрителей заорать так, что станция наверняка съехала с орбиты. Под восторженные вопли второй робот принялся обстреливать бегущую девушку, лишь немного не поспевая за ней. Видя, что обо мне забыли, я заложил резкий крюк и бросился на перерез агрессивным железякам Стрелок среагировал на мой маневр слишком поздно, а бомбардир и вовсе не успел еще перезарядиться. Каждому досталось по парочке елочных шариков. Чтобы наверняка. С Новым годом! Пошли нафиг! От близких взрывов электромагнитных зарядов интерфейс перед глазами пошел рябью, но роботам пришлось гораздо хуже. Один перегорел сразу, а другой бессистемно засучил манипуляторами по полу. Добивать его никто из нас не спешил, но распорядители решили, что с этой волной уже покончено раз и навсегда и выпустили на арену новую партию. «Да сколько ж можно!» На этот раз противниками оказались пираты, сулюлюканьем, принявшиеся поливать нас из всех стволов. Общий прикид явно намекал, что все они из одной шайки, возможно, той самой, главаря которой устранил загадочный шпион, чтоб ему икалось ближайшие полгода. Вот только и мы уже не первый год замужем успели загодя сместиться в сторону нераскрытых ворот и толком воспользоваться преимуществом дистанции у бойцов не вышло. Пусть наши с Элли щиты работали через раз, клинки нисколько не затупились. А желание убивать только усилилось, подогреваемое стимуляторами. Склад киборгов налетел на нас, словно беспечный домашний попугай на вентилятор. Только пух в стороны полетел. Элли, не сбавляя скорости, пробежала по внешней стене и оказалась за спинами бойцов. Первый так и не успел обернуться, оставшись без щита а значит, без единственной в мире защиты, что могла его спасти от моего пламенного меча. Не считая панциря, подохшего кислоплюя. Я в длинном выпаде снес ему дурную голову с плеч и с разворота зафутболил ее навстречу третьему пирату, целевшемуся в юркую мечницу из длинной винтовки. Импровизированный мяч врезался тому в грудь, и выстрел пришелся гораздо выше и правее. Это даже не молоко, а вообще мимо стенда». Элли тем временем отчаянно пыталась достать другого киборга, у которого вместо лица была одна лишь россыпь визоров. Тот тоже оказался довольно прытким, но и его короткоствольное оружие особой мощью похвастаться не могло. Пока они скакали по открытому пятачку арены, как два молодых козлика, вырвавшихся из тесного загона, я вплотную занялся снайпером. Тот понял, что дело для него пахнет соледолом, и попытался спрятаться за обломком спутника но немного не добежал. Первым делом в утиль отправилась его винтовка, которая напоследок успела пробить мне щит и забрать с собой добрую четверть хитов. Слонобой, что тут скажешь. Сам стрелок продержался чуть дольше, но исключительно благодаря энергетическому кокону. Пока просаживал его, чуть не стал жертвой четвертого пирата с мощным штурмовым ружьем, коварно подкравшегося со спины. Спас меня Виллион, которому пришлось раскрыться. Шпион пару раз успел шмальнуть из револьвера, отвлекая его на себя, но затем последовала немедленная расплата. Несколько выстрелов подряд из ружья в ответ, слившихся в одну очередь, и нас осталось всего двое. Змееростка затоптали еще во время атаки зверушек, но смерть отдельных членов сквада еще ничего не значила. Достаточно было выжить хотя бы одному, чтобы нам всем засчитали победу. Командный зачет, так сказать. «Никуда не уходи!» Я с сожалением оставил в покое недобитого стрелка и побежал мстить за павшего шпиона. Ближник для нас являлся одним из самых неудобных классов, и он вполне мог поодиночке вывести нас из строя. Знал эту хитрую истину и он сам, поэтому даже стрелять не стал в набегающего на него мечника. Патроны берег для финальной очереди. «Ага, но я не собирался слепо идти в атаку», А вместо этого выхватил светошумовую и отправил ее в недолгий полет прямиком в харю пирата. Тот не успел активировать светофильтры и был временно дезориентирован яркой вспышкой. Фото на память получилось просто загляденье. Я бросился на пол, пропуская над собой титановую картечь и прочую убойную начинку, пока ослепленный киборг палил перед собой в белый свет, как в копеечку. Дальше передвигаться пришлось не слишком героично, зато безопасно. Только вот оружие у ближника было со встроенными защитными экранами, оказавшимися не по зубам, а облегченному лучевому мечу. Поэтому я безо всяких затей на всей скорости боднул противника шлемом, сбив его с ног. А уже там принялся методично выбивать из него пыль, словно из свернутого в рулон ковра. Занятие получилось крайне утомительное. И за это время я несколько раз успел поклясться самому себе, что обязательно прикуплю себе хороший металлический клинок с разрядником. Перед пытался было отстреливаться, но позиция у него оказалась не самая удобная, а из лежачего положения выйти у него никак не получалось. Спустя несколько десятков ударов, его персональный щит наконец лопнул, и я с большим удовольствием накромсал целую горку кибернетических запчастей. Хоть сейчас на рынок беги. «Лучевой меч от такого издевательства потерял целых 30% прочности. Того и гляди, воевать скоро с одной лишь гардой буду». Элли продолжала носиться бешеной белкой, но дела у нее шли хуже некуда. Недобитый снайпер достал пистолет и упорно пытался подстрелить девушку, чтобы той занялся скоростной киборг, за которым я едва поспевал взглядом. Тот явно являлся аналогом Шани, выбрав для себя компактный пистолет-пулемет. Большая часть очередей проходила мимо, но отдельные пульки то и дело цокали по легкой броне. Стрелок так увлекся выцеливанием мечницы, что начисто проворонил мое возвращение. А так прожил бы на полминуты дольше. Я снова обезоружил его, оставив в руках лишь оплавленную половинку пистолета, и довел работу до логического конца, краем взгляда отслеживая перемещение разведчика. И не зря, Он все же решил воспользоваться моей занятостью и выпустить несколько безнаказанных очередей мне в спину. Но вместо этого оказался отброшен в сторону ударом ноги в прыжке. Рукопашку здесь редко кто применял, и такой поворот оказался для него полной неожиданностью. Урона практически никакого, зато тактическое преимущество полностью осталось за мной. Потеряв скорость от столкновения, пират оказался легкой добычей. Благодаря контратакам Эльвиры, щита у него почти не осталось, и лучевой меч без особого труда пригвоздил его к одной из баррикад. Там он и отъехал в лучший мир вслед за стрелком, которого прикончила моя напарница. Радостный вой зрителей, получивших долгожданное зрелище, заглушил трубный рев горна. Таким только мамонтов стоило загонять. «Все — Все? — тяжело дыша спросила Элли. — Не уверен. — Честно ответил я. Из распахнувшихся последних ворот величественно выплыл сам черный механик в своем фирменном балахоне, заставив болельщиков разом смолкнуть. И у меня возникли серьезные сомнения относительно того, что он явился сюда, чтобы торжественно поздравить нас с победой. Запоздала мелькнула мысль, что я так и не поинтересовался, кто он такой и чем занимается на станции, а стоило бы. Пиратский авторитет беззвучно замер в нескольких десятках метров от нас, будто неупокоенный призрак, чей склеп мы неосторожно потревожили. Повисшую в амфитеатре тишину можно было резать ножом на дольки. Я машинально проверил свое снаряжение: две наступательные гранаты, один особо токсичный усилитель и меч с половиной прочности. Броня чувствовала себя чуть лучше, а вот щиты так и не восстановились. Скверно. Игра в гляделки продолжалась секунд пять, после чего черное одеяние резко соскользнуло вниз, будто кто-то дернул его за невидимые ниточки. По рядам прокатился многоголосый вздох, похожий на шум океанского прибоя. Под тряпками обнаружился худощавый киборг, закованный в сегментированный экзоскелет, за которым едва проглядывали небольшие участки родной зеленой кожи. Туловище резко обрывалось где-то в районе таза уходя в небольшую антигравитационную платформу. Вот почему он передвигался так плавно и бесшумно. Вытянутую морду киборга прикрывала маска-забралу, напоминающая остальной намордник для крокодила. Но самой экзотической чертой его внешности являлись руки, коих насчитывалось целых четыре штуки. Я торопливо вкатил себе стимулятор, наплевав на побочные эффекты. Грядущий токсикоз сейчас был наименьшей моей проблемой. Элли последовала моему примеру, но она предпочла ускорители регенерации. С ее куцей полоской жизни это было как нельзя кстати. Механик, явно красуясь, вытянул из-за пояса каждой рукой по продолговатому предмету. А через мгновение в его ладонях зажглись четыре полноценных лучевых меча, без всяких приставок типа «облегченный», и все в таком духе вот и коллега нарисовался наконец то но совсем не так я себе представлял первую полноценную битву на мечах пожалуй теперь с его прозвищем никаких вопросов больше не осталось он просто разбирает противников на запчасти надо будет сайраксу потом большое спасибо сказать услужил так услужил и готовку ладун громко проскрипел механик пожалуй нет сказал я чистую правду. «Тогда умрешь готовым Он уверенно попер в нашу сторону, словно атомный ледокол по Антарктике. Я лихорадочно пытался придумать, чем бы его пронять. Но ничего, кроме гранат, в голову так и не пришло. Правда, снаряды оказались крайне неэффективными. От взрывов левитирующий киборг легко уходил. А осколки бессильно ликошетили от его брони. А дальше думать стало некогда. Водоворот сражения затянул меня с головой. Техника боя-механика оказалась пусть и примитивной, без всяких ложных выпадов и закрученных ударов, но ее с лихвой компенсировало количество мечей. При каждом столкновении наших клинков возникала вспышка не хуже сварочной, рассыпая искры на несколько метров. Но вели они себя вполне как материальные объекты. это хлеб, иначе даже не знаю, как дальше дрался бы. Светофильтры шлема никак не могли посветлеть от нескончаемой цветомузыки перед глазами. Я едва успевал отбивать выпады этого лазерного комбайна, даже не помышляя о контратаке. Нижняя пара ударов, затем верхняя, после снова нижняя, и так до бесконечности. Иногда в дело вступал мой подзарядившийся портативный щит на запястье, но надолго его не хватало, поэтому приходилось постоянно пятиться, чтобы хоть как-то давать рукам передышку. Вечно это продолжаться не могло. Прочность подарка подарках стала постепенно снижаться, да и усталость постепенно брала свое. Элли попробовала прийти на помощь, но после первого же выпада она едва не осталась без меча и руки. Лучевой клинок выпил разрядник досуха, оставив в ее руках лишь остро заточенную полосу металла. Пусть уровень механика был скрыт, как у многих ключевых персонажей, Я не сомневался, что он трехзначный. Пока меня спасали собственное мастерство, уж какое есть, и поднятые стимулятором характеристики. Не гладиаторская битва, а какие-то олимпийские игры. То бег с препятствиями, то бейсбол с боулингом, а теперь еще и фехтование до кучи. Жаль, медалей нам так и не вручат. «Может, перестанешь бегать и примешь поражение достойно?» — предложил киборг, приостанавливаясь. Ага, значит, силы и у него не бесконечны. Вот только у ралликийского меча осталось меньше десяти процентов. Минута, максимум полторы и все. На измор его взять точно не выйдет. «Клим, держи!» Слова, которые я хотел высказать забывшейся девчонке, застряли у меня в горле, потому что в мою сторону с огромной скоростью летел какой-то овальный предмет. Не выстави я руку, он бы точно заставил бы меня пошатнуться. А в таком бое любая ошибка будет сродни поражению. Метательница дисков тоже мне. Снарядом оказалась кастетообразная рукоять лазерного клинка Квонгов. И как я только про него не вспомнил. Надо не забыть купить себе таблетки от склероза. Хотя печальной картины этот артефакт все равно не исправлял. Оружие, пусть и не уступало механиковским... Но оно было одно. А у него их четыре падла штуки. Я активировал высокотемпературные лезвия, оказавшиеся голубовато-фиолетового цвета, и немного неуклюже парировал очередные выпады пиратского авторитета. Хват был непривычный, как и длина клинка. Но в сочетании со вторым мечом стало гораздо легче. Можно было даже не отступать, но об ответной атаке по-прежнему не могло быть и речи. Банально не хватало рук. Вот бы остальные конечности киборга чем-то занять. Или кем-то. Так, а вот это может и выгореть. Элли, есть эмки. Только одна. Как скажу, бросай прямо под него. А затем, когда мы с ним сцепимся, разбивай ему лицо, поняла? Что значит сцепимся? Увидишь. Пригнувшись, я отбил очередные выпады пропустив последний взмах меча над головой. «Давай!» Электромагнитный импульс, окутавший нас с головы до ног, заставил антигравитационный двигатель ненадолго зачихать. Киборг зашатался на неустойчивой платформе, потеряв опору, и я резко распрямился в леопардовом прыжке. Опытный механик ожидал атаку, поэтому принял мое тело на два клинка из четырех. Но это уже было неважно Он все равно проиграл, хотя еще не успел это осознать. Грудь и живот пронзило будто раскаленными спицами, опустошая запас жизни до самого дна. Дикий жар резво сменился цепенеющим холодом, предвестником скорой смерти. Но мои руки тоже не были пусты. Оба клинка также увязли в плечах киборга, парализовав его верхние конечности, а нижние оказались прижаты моей тушкой к массивной средней броне. Так мы и замерли на доли секунды в смертельных объятиях, проткнутые насквозь, пока в дело не вмешалась Эльвира. Девушка рывком набрала максимальную скорость и с яростным криком полоснула лезвием по пиратскому горлу. Да так, что во все стороны брызнули металлические осколки. Снести голову у нее не вышло, но клинок все равно оставил после себя чудовищную рану. На меня хлынул поток голубоватой крови, смешанный с чем-то напоминающим машинное масло. Киборг захрипел, будто старый советский радиоприемник, который вместо радиоточки воткнули в обычную розетку и стал заваливаться на бок. Но чем кончилось дело, я так и не досмотрел. Жизнь подошла к концу, и перед потемневшим взором всплыла самая ненавистная для игрока надпись. «Вы умерли. Активных точек привязки...» Дочитывать я не стал, улыбнувшись про себя несуществующими губами. Как бы ни окончилась схватка, малышке Элли собой жертвовать не пришлось. А зная ее вспыльчивость и темперамент, киборгу теперь оставалось только посочувствовать. Разлетиться по всей арене, как пить дать. Пожалуй, гость четыре получит сегодня своего нового механика.